«Это ваша собственность, леди?» — спросил один из посетителей после значительной паузы. «Да, моя. Она мне досталась от матери». Молодые люди заговорили между собой в полголоса, стоя перед картиной. Они смотрели на нее через лупу, терли ее, трогали бесцеремонно, как будто она уже была их собственностью. «А вы не хотите продать ее, леди? Это не бог весть что».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 — Нет, нет, но если она чего-нибудь стоит, судите мне остальные пятнадцать фунтов под залог этой картины. Если вы ее хотите купить, так она уж, наверное, годится в заклад. Миссис Броуди ждала ответа в лихорадочном нетерпении, жадно следя за каждым изменением в их голосе, за быстротой выразительной жестикуляции, за каждым поднятием бровей, пока они совещались насчет картины.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 то и эта картина, и вся ваша мебель перейдут к нам. Она безмолвно кивнула головой, дрожа как в лихорадке, задыхаясь от нестерпимо острого сознания победы, так трудно ей доставшейся. Молодые люди вернулись в гостиную, сели к столу, и она подписала бесконечное количество бумаг, заготовленных ими, ставя свое имя там, где они и указывали, со слепой равнодушной беспечностью.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 Разыгравшаяся фантазия же рисовала ей, как эти чистенькие кредитки несутся в воздушной синеве на помощь ее сына. И когда она отослала их, то в первый раз за три дня успокоилась и вздохнула свободно. Глава шестая. На другое утро Броуди сидел за завтраком угрюмой, рассеянной, и две резкие морщины, которые в последнее время сильно углубились, обозначились у него на лбу между запавшими глазами как рубцы от ран, придавая его и без того мрачному лицу выражение постоянной озабоченности. В неумолимо резком свете раннего утра его лицо, лицо человека, который, зная, что за ним никто не наблюдает, сбросил маску.